Глава 13. Пэррис по прозвищу Боров, Элисандра и Сэнфорд, Звонок Майкрафту. Личные покои крота размещались в самом сердце лабиринта его владений. Путь к ним лежал сквозь полуразрушенные каменные арки, подвалы и подземные тоннели, ворота, охраняемые бдительными стражами оборванцами. Отыскать дорогу туда без провожатого было решительно невозможно. Таниэлю, Кэтлина и Лайзабл даже не стали завязывать глаза — они все равно никогда не смогли бы запомнить дорогу, во всяком случае, с первого раза. Сами покои являли собой образец пышной безвкусицы. такая многокомнатная плюшевая пещера, до отказа набитая всякой всячиной. Крот, посорочье жадный до всего яркого, нарядного, блестящего, натаскал в свое логово немыслимое количество дешевых пестрых блюд, ваз и кубков, всевозможных статуэток, оружия, ламп, часов и помпезной мебели.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 Дьяволёнок Джека стал состоять. Стол был щедро уставлен бутылками с вином и крепкими напитками. Все, следуя примеру хозяина, подняли бокалы с рубиновым кьянти. «За упокой Гриндла!» – торжественно произнёс Крот. «Невосполнимая потеря!» Опорожнив бокалы, все вопросительно посмотрели на него, ожидая, что король нищих объяснит, зачем он срочно вызвал их к себе тотчас же после возвращения с охоты. «А теперь к делу!» – сказал он.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 Завтра в 5 он будет поджидать вас в трактире «Зелёный ангел», к югу от реки. Ты, Таниэль, можешь сопровождать туда мисс. Этот малый уж больно нервный, не любит заводить новые знакомства. Наверное, только потому он до сих пор ещё жив. Вот и всё. А пока будьте как дома. Вот так и случилось, что на следующий день Таниэль и Элайзабл шли по деревянному мосту через Темзу. Далеко внизу катила свои мутные зеленоватые воды сумрачная река. Погода выдалась ясная, солнечная, почти теплая и матросы расхаживали по палубам своих пароходов, тачившихся вверх по течению к докам, закатанными по локоть рукавами. Ворота моста Батерси стояли открытыми, как это всегда бывало в течение светлого времени суток, с обеих сторон их патрулировали пиллеры в облегающих черных униформах. Таниэля кинул критическим взглядом окрепление посередине моста, двойные решетки из прутьев с заостренными концами.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 Появились они не так давно, лет двадцать тому назад. «Всего-то?» Таниэль кивнул. «Я сам толком не знаю, как все это началось. Был какой-то спор с Пруссией о морских границах. Со дня на день ждали начала войны. Потом Элайзабл хмуро кивнула. Вернайтштанг. Слово это в Британии редко произносилось вслух. Никто не хотел лишний раз вспоминать об уничтожении своей страны. Таниэль никогда не заговаривал о событиях той поры с малознакомыми людьми.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 Город дрогнул под натиском врага. Двухнедельных недельных бомбежек оказалось достаточно, чтобы вынудить парламент к капитуляции и признанию правоты Пруссии в том диспуте, с которого все началось. Британское национальное достоинство оказалось грубо попрано. Страна не отважилась объявить Пруссии войну из-за страха быть подвергнуты дальнейшим еще более массивным бомбардировкам. Дирижабли вернулись к местам своих стоянок, но шрамы на теле Британии так и не затянулись. Таниэль задумчиво потер ладонью затылок. «Так принято считать. Существует мнение, что они прежде обитали глубоко под землей, и бомбежки их высвободили. Но кое-кто полагает, что нашествие нечисти – это божья кара за то, что город не попытался сопротивляться Прусакам и позволил им разбомбить собор Святого Павла. Но что вы-то об этом думаете? «Неважно, откуда взялась нечисть», – нахмурился Таниэль. «Главное – это от нее избавиться».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 от которого к этому времени оставались практически одни руины. По пути к трактиру, где с ними должен был встретиться приятель крота, Таниэль продолжал рассказывать девушке о монстрах, о том, как невероятно быстро обжили они развалины Камберуэлла и насколько вольготно стали там себя чувствовать. Тем более, что парламент долгое время отказывался признавать факт существования нечисти, а следственно для борьбы с ней ничего не предпринималось. Так было упущено время – Премьер-министр считал задачей первостепенной важности восстановление разрушенного центра города, его сердце А южная часть, куда менее респектабельная, могла и подождать. Это была непростительная ошибка. Через год Камберуэлл в народе не называли иначе, как «променадом пертвецов». Через два он полностью обезлюдил. А вслед за этим город подвергся страшному нашествию крыс, распространявших смертельную болезнь. Борозчатую лихорадку –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 Трактир, куда направлялись Таниэли и Лайзабл, был приземистым деревянным строением, с споленявший вывеской у крыльца, на которой угадывалось изображение крылатой леди в светло-зеленом платье и с обнаженным мечом в руке. Зеленый ангел расположился на одной из узких тесно застроенных складами и лавками улочек у северной окраины Баттерси, неподалеку от Темзы.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 Хохоча во всю глотку, многие демонстрировали свои черные гнилые зубы. У других зубы и вовсе отсутствовали, полностью или частично. Недобрые подозрительные сальные взгляды со всех сторон устремились к Элайзаблс, стоило ей только переступить порог трактира. Но она прошла по залу с гордо поднятой головой, не удостоив никого вниманием. Тоннель без колебаний подвел ее к небольшому круглому столу в самом дальнем полутёмном углу зала, за которым в одиночестве восседал толстяк невысокого роста и вида почти столь же неприятного, как и большинство завсегдатаев зеленого ангела. Он и бровью не повел и продолжил аппетитно обгладывать индюшачью ногу. Элайзабл вопросительно взглянула на Таниэля, но тот легким кивком велел ей ждать и не произнес ни слова. Она перевела взгляд на соседа по столу. Подбородок его так и лоснился от жира, к которому прилипли крошки индюшатины. На одном из глаз виднелось бельмо, толстяк жевал и глотал, сопя от жадности. Жир мясной сок капали с его подбородка на грудь и живот. было раньше случалось видеть столь же отталкивающих субъектов, но никогда она еще не оказывалась на таком близком от них расстоянии. «Что, они притащили за собой хвост?» – сердито спросил мужчина, не глядя на них. «Уверен, что нет», – невозмутимо ответил тониэль. Собеседник отхватил зубами изрядный кусок индюшатины и полувопросительно пробормотал с полным ртом. «Это наша со мной и будет?» «Элизабл Крей, позвольте вам представить Пэриса Борова», — сказал Таниэль. Он был понаслышке знаком с последним. «Боров, тоже что и свинья», — прибавил Толстяк. «Это заметно», — вырвалось у Элизабл. «Ого, думает она всех умнее?» — возмутился Пэрис. «Считаете, поди себя в полном праве нос передо мной задирать, да?»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 отер нижнюю часть лица рукавом и, оглянувшись, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает, начал свой рассказ. Элисандра и Сэнфорд Крей поженились совсем молодыми. Происходили они из небогатой семьи, достатка особо не имели. К тому же обзавелись младенцем. Но у Элисандры был большой талант по музыкальной части, а Сэнфорд должен был со временем унаследовать судоходную компанию. В общем, оба молодые, жизнь только началась — Но не очень-то их баловала. При всем ее таланте, Элисандре никак было не пробиться куда повыше. И ей приходилось выступать за гроши с маленькими оркестриками. Ни о славе речи не шла. А отец Сэнфорда наотрез отказался брать его в компаньоны. Тот должен был все заполучить только после смерти родителя. А Пакуда довольствовался теми грошами, которые отец ему выдавал на жизнь. Этого было слишком мало для такого кутилы и вертопраха, как молодой Сэнфорд.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 Так что супруги горячо и нежно друг друга любили. И когда, наконец, чахотка свела в могилу папашу Сэнфорда, они разбогатели. Так им казалось. Даниэль испытующе взглянул на Элайзабл. Он подозревал, что в прошлом девушке есть какая-то мрачная тайна, но все же надеялся, что подозрения те окажутся беспочвенными, что она будет счастлива узнать правду о себе. Ему больше всего на свете хотелось видеть ее счастливой.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 «Это было примерно 10 лет назад», — ухмылка сказал Перрис. А в скорости среди друзей и знакомых поползли об этой парочке нехорошие слухи. Темные истории, шепоты недомолвки, опиумные притоны, всяческие извращения — такое, о чем в приличном обществе и молвить совестно. «Все, на этом закончен», — тихо и повелительно проговорил Таниэль. «Хватит вам злорадствовать, Перрис». «Уж не хотите ли вы сказать, что вам не интересно узнать остальное?» — ухмыльнулся Перрис.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 У этой парочки больно велика казалась тяга к пороку. И в скорости то, что у нас принято именовать великосветским развратом, им прискучило. Их на другое потянуло. И стали поговаривать, чтобы они вступили в тайную секту, где членами состояли аристократы, политиканы, законники и другие сильные мира сего. Перезборов придвинулся к слушателям ближе и понизил голос. «Это сборище называет себя братством. Уверен, вы о нем оба слыхали».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 «Мне откуда-то это известно». «Ну да, ну да», — с издевательской ухмылкой подхватил Перрис. «Простите, я ведь и позабыл про очаровательную Лайсабл. А она, пока ее родители погрязали в делишках, которых бы устыдилась самая распущенная городская шваль, вела жизнь совсем другую. У нее с ними, можно сказать, не оставалось ничего общего. А у Элисандра и Сенфорта после вступления в братство снова завелись деньжонки».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 «А дальше?» – спросил Таниэль. «Что же было дальше?» «Да ничего», – пожал плечами Перис. «Ровным счетом ничего. В газетах про это не сообщалось, полиция их не искала. Довольно-таки известное в свете семейства исчезло без всякого следа, а шума вокруг этого никто не поднял». «Но как вы это объясните?» – по любопытству полюбопытствовала был только чтобы поддержать разговор. «Ее хватило странное равнодушие». как если бы Боров ввел рассказ не о ее жизни, а о ком-то постороннем. «Так я ж ведь вам уже толковал об этом братстве», — Перрис почесал грязными пальцами переносицу. «А в нем состоят полицейские, издатели газет, богатые бизнесмены. Поверьте мне, мисс, они-то и решают, что следует, а чего не следует знать публике. Широким, так сказать, слоям». Элайзабелл пытливо взглянула в его глаза. Тот, что был обезображен бельмом, не выражал ничего, Здоровый же так и лучился хитростью и злорадством. «Вы еще что-то хотели добавить?» «Ваша правда!» Перес вздохнул с притворным сочувствием. «У моей маленькой истории есть еще одно печальное послесловие. Четыре дня назад тела Александра и Сэнфорда Креев выудились из Темзы. Похоже, они прыгнули в реку с Тауэрского моста». Инспектор Майкрафт тяжело плюхнулся в своё рабочее кресло. Его мутило, желудок так и покатывал к самому горлу. Навязчивый запах свежей крови, казалось, теперь будет преследовать его неотступно. Вот ведь проклятие. Чего только он не повидал на своём веку, но это… В конце концов, её-то он хорошо знал. Одно дело обезображенные дела чужих, безликих людей. И совсем иное, осквернённый труп той, с кем ты говорил всего неделю тому назад.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 Даже если он у нас знает, это ничего не меняет. К шабашу первая из церемоний будет завершена. А после этого девчонка нигде не сможет от нас укрыться. Воскресенье? Проклятие, всего два дня. Я думал, у нас целая неделя на подготовку. Два дня, Майкрафт. Надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы все ваши друзья и родственники, не входящие в наш тесный кружок, очутились к этому времени за пределами города. Сами вы, разумеется, останетесь с нами и примите участие в развлечении. Майкрафт счел за благо придержать рвущийся с губ комментарий и вместо этого спросил. А что сделать с лоскутником? Делайте, что в ваших силах. Надеюсь, впрочем, что он останется столь же неуловим, как было всегда. Кстати, возможно, вам будет любопытно узнать, что я заручился дополнительной подмогой в деле обнаружения нашей леди Тэтч. Как по-вашему, кто может быть искуснее в поимке монстра, чем охотники на монстров? Вы обратились за помощью к нему? вскричал Майкрафт. Надеюсь, ему известно, что девушка нужна нам живой.